Издательство АСТ Катерина Мурашова, Анна Барышникова Гайд по жизни. Как пережить подростковый возраст с пользой. Предисловие Дорогие слушатели, книга, которую вы слушаете, своеобразный путеводитель по жизни человека, и в этом ее уникальность. Антогенез – это развитие. В нашем случае человека от его рождения и до смерти. Вы можете спросить, а зачем мне знать развитие человека? Часть этого развития я уже прошел и все об этом знаю, а что происходит, например, в 40 лет, мне знать пока не обязательно. На самом деле любому человеку очень полезно взглянуть на свою жизнь как бы с высоты птичьего полета, системно и осознать то, что уже случилось, что совершается сейчас, и с учетом этого задуматься, что ждет его в будущем. Эта аудиокнига поможет вам, слушателям, критически переосмыслить то, что было. Возможно, наверстать упущенное, развить новые навыки, понять, что происходит в данный момент, и подстелить соломку перед тем, что может произойти дальше, чтобы не удивляться, не ужасаться, а сказать Я в курсе, я готов, я понимаю. А бывали ситуации, когда вы совсем не понимали, что происходит с вашими родителями? Бабушками и дедушками, с младшими братьями и сестрами? Заглянув в главу, которая соответствует возрасту ваших близких людей, вы сможете лучше понять, почему, например, папа неожиданно решил сменить сферу деятельности, младший брат из милого ангелочка превращается в капризного тирана, а бабушка вдруг стала настойчиво предлагать посмотреть фотографии времен ее юности. Ну и, конечно, один из самых непростых и интересных периодов – подростковый возраст, в котором находитесь сейчас вы. Именно в этом возрасте человек превращается из объекта воспитания и развития, когда в него вкладывают ценности и знания родители, воспитатели, учителя, в субъекта, который сам формирует себя как личность, выбирая то, что он присвоит себе. Поэтому ему важно знать, куда идти в своем развитии. Кстати, хорошая новость для всех слушателей. Даже если вы прожили тот или иной период не совсем благополучно, почти всегда можно исправить результат, наверстать то, что не было усвоено. Но вернемся ненадолго к понятию антогенеза. Как мы уже сказали, это жизнь человека от зачатия, некоторые считают от рождения, но мы смотрим широко и системно. И до смерти. И на этом пути есть два глобальных метаморфоза, преображения, о которых крайне редко говорят. Первый метаморфоз – это рождение. Первые девять месяцев внутриутробной жизни организма человек – водное существо, живущее в жидкости, как крокодил, инфузория туфелька, дельфин. Никогда об этом не задумывались. У нас в это время есть хвостик, которым мы виляем. Жаберные щели, через которые мы дышим. А затем происходит первый метаморфоз. Мы выходим на сушу, рождаемся. И это поразительное преображение. Весь первый год жизни ребенка – это настройка существования на суше. У младенцев совершенно иной образ жизни, чем у взрослых людей. У них свои болезни, своя особенная пища. Они не ходят, плохо видят. Они другие, словно инопланетяне в каком-то смысле. В течение первого года жизни они учатся ползать, ходить, есть привычную нам пищу, видеть, держать предметы и еще много-много чему. Интересный факт. Некоторое время назад ученые доказали, что малыш внутриутробно видит сны. Попробуйте представить, что он может видеть, если снаружи никогда не был. Из какой жизни он видит сны? Интересно, правда? Второй метаморфоз происходит в подростковом возрасте и длится 3-4 года, то есть вы сейчас, скорее всего, его проходите. Это превращение ребенка во взрослого человека. Метафорически ребенок умирает, а взрослый еще не родился. Именно поэтому подростковый возраст считается одним из самых сложных и интересных. Но об этом мы поговорим в главе, посвященной подросткам. Также на пути развития человека поджидает несколько истинных кризисов. Откроем вам секрет. Кризиса трех лет, о котором так много говорят, по сути не существует. Почему? Это вы узнаете из соответствующей главы. А какие же кризисы реальны при благоприятном развитии человека? Это кризис первого года жизни, первый экзистенциальный кризис в 4-6 лет, подростковый психофизиологический кризис, кризис 30 лет, Второй – экзистенциальный кризис и кризис пожилого возраста. Зная эти особенности возраста, кризисы можно пережить относительно безболезненно. Периоды, на которые мы разбили человеческую жизнь, как вы понимаете, довольно условны. Человек может прожить какой-то период быстрее или, напротив, застрять в нем на многие годы. Некоторые люди психологически не выходят даже из подросткового возраста. Но, уверены, это не про вас, дорогие слушатели. Нашей книгой заинтересуется скорее человек, склонный к рефлексии, самоанализу, думающий и стремящийся к развитию. Ну а мы с радостью поможем вам двигаться вперед. Итак, отправляемся в путешествие по жизни человека. Интересного пути.